Сто, 100, тысячу добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченные в монастырь. Сотни, тысячи, может быть, существований, направленных на дорогу. Десятки семейств, спасенных от нищеты, от разложений, от гибели, от разврата, от венерических больниц. И все это на ее деньги».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 Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более, как жизнью вши таракана, да и того не стоит, потому что старушонка вредна. Она чужую жизнь заедает. Она на медне Елизавете палец со зла укусила. Чуть-чуть не отрезали. «Конечно, она недостойна жить», — заметил офицер. «Но ведь тут природа».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 — вскричала Анастасия. — Да ты болен, что ли? Он ничего не отвечал. — Чаю-то После. — проговорил он с усилием, смыкая опять глаза и оборачиваясь к стене. Анастасия постояла над ним. — И впрямь, может, болен? — сказала она, повернулась и ушла. Она вошла опять в два часа с супом. Он лежал как давечи. Чай стоял нетронутый. Анастасия даже обиделась и со злостью стала толкать его. «Чего дрыхнешь?» — скричала она с отвращением, смотря на него. Он приподнялся и сел, но ничего не сказал ей и глядел в землю. «Болен аль нет?» — спросила Анастасия и опять не получила ответа. «Ты хочешь бы на улицу вышел?» — сказала она, помолчав. «Тебя хочешь бы и ветром, Абдулло. Есть-то будешь, что ли?» «После».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 Чувства ли его были так изощрены, что вообще трудно предположить, или действительно было очень слышно, но вдруг он различил как бы осторожный шорох рукой у замучной ручки и как бы шелест платья о самую дверь. Кто-то неприметно стоял у самого замка и точно так же, как он здесь снаружи прислушивался, притаясь изнутри и, кажется, тоже приложа ухо к двери.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 Мгновение спустя послышалось, что снимают запор.